Память святых преподобного мученика Зосимы и мученика Афанасия. Преподобный мученик Зосима был родом из Киликии и подвязался в пустыне. По приказанию нечестивого диоклетиана он был взят и предан мучениям за веру Христову. Раскаленным железом ему сожгли уши, бросили его в котел, наполненный нечистотами, повесили его за ноги вниз головой и предавали различным пыткам. Но чудесным образом святой был избавлен от смерти. Во время мучения его пришел из пустыни лев и заговорил человеческим голосом. При виде этого чуда всех объял ужас, и Зосима был отпущен. Комментарий сей Афанасий, увидел его невредимым после жестоких мучений, уверовал во Христа и крестился. Зосима удалился вместе с Афанасием в пустыню, и там, среди молитвенных подвигов в расселине одной горы, оба они мирно предали души своей Господу. В тот же день память преподобного феоктиста, игумина в Кукуме Сикелийском.